Глава 29. Внешняя политика России в начале 20 века. На рубеже 19-20 веков углубился раскол Европы, усилилась борьба великих держав за передел мира, сферы влияния и колонии. Подобная политика получила название империалистической. Германская империя, созданная в 1871 году и пропустившая этап первоначального раздела мира между капиталистическими государствами, стремилась наверстать упущенное. В связи с этим резко обострились ее противоречия с Великобританией и Францией. Кроме того, на мировой арене начали более активно действовать США и Япония, желавшие расширить сферы своего экономического и политического влияния. Российская империя превратилась к концу XIX века в мощную евразийскую державу, обладавшую весомым международным авторитетом. Ее политика определялась географическим положением, геополитическими, стратегическими и экономическими интересами. Однако в выборе союзников и определении приоритетных направлений внешней политики было много противоречивого. Николай II и его окружение проявили также непоследовательность в методах осуществления внешнеполитических задач. Часть правящей верхушки понимала опасность вооруженных конфликтов для внутренней модернизации страны. Поэтому они настаивали на разрешении противоречий мирными дипломатическими средствами. Россия проявила инициативу в вопросах разоружения, войны и мира. Гагская конференция 1899 года. Другая часть правящих кругов занимала экспансионистские позиции, выступала за дальнейшие территориальные приобретения статс-секретарь комитета по делам Дальнего Востока безобразов, министры иностранных дел Извольский и Сазонов. Основные направления внешней политики. В конце XIX – начале XX веков сохранялись традиционные для России направления. Главным оставалось Ближневосточное – Черноморские проливы и Балканы. Балканские народы и получившие независимость и оставшиеся под властью Османской империи продолжали видеть в России свою покровительницу и союзницу. Однако укрепление дружественных отношений с ними натолкнулось на противодействие многих стран Европы, которые были заинтересованы в Балканах как важном стратегическом и экономическом регионе. Особую активность проявляла Австро-Венгрия. На европейском направлении традиционные союзнические отношения с центральноевропейскими державами все больше охлаждались из-за роста противоречий России с ними. Этому не смогли помешать неоднократные родственные встречи русского и германского императоров. В условиях глубокого франко-германского антагонизма и усиления русско-германских противоречий Франция и Россия укрепляли свой союз, заключенный в 1891-1893 годах, и стремились к сближению с Англией. Это означало складывание новой расстановки сил в Европе. На рубеже 19-20 веков Россия активизировала дальневосточное направление своей внешней политики. Русско-японская война 1904-1905 годов Причины войны В конце XIX века Дальний Восток стал местом притяжения интересов всех великих держав. Слабый и отсталый Китай подвергался империалистической агрессии многих стран. Свои зоны влияния приобрели Англия, Германия, Франция. США провозгласили доктрину открытых дверей и равных возможностей, которая на практике приводила к экономическому закабалению Китая. Япония отторгла у него Корею, Тайвань, Пескодорские острова. Она претендовала на ведущую роль в Тихоокеанском регионе и под лозунгом создания Великой Азии» готовила вторжение в Маньчжурию, северо-восточную провинцию Китая. Утверждение Японии около границ России угрожало безопасности восточных районов империи. Россия, как и другие страны, намеревалась приобрести на Дальнем Востоке свои зоны влияния. В 1895 году был учрежден русско-китайский банк. В 1896 году между Россией и Китаем был заключен оборонительный союз против Японии. Началось строительство китайско-восточной железной дороги. В 1898 году Россия получила порт Артур. Военно-морское присутствие России в бухте Цинхуандао позволяло ей проводить активную политику как в Китае, так и на Корейском полуострове. В 1900 году русские войска были введены в Манчжурию. Русско-японские переговоры 1903 года о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в тупик. Японию поддерживала Англия, которая в 1902 году заключила с ней союз. В 1904 году началась русско-японская война. По замыслу российских правящих кругов, она должна была отвлечь народные массы от антиправительственных выступлений. Соотношение сил Россия, обладавшая огромным военным потенциалом, надеялась на быструю победу. Однако ее военные ресурсы на Дальнем Востоке оказались значительно слабее японских. Пополнение армейских частей в ходе войны было недостаточным из-за значительной отдаленности театра военных действий и слабой пропускной способности Транссибирской магистрали. Военно-морской флот России на Дальнем Востоке количественно и качественно уступал японскому. Стратегические ресурсы были подорваны казнократством военных чиновников. Катастрофически не хватало финансов из-за экономического кризиса и промышленного застоя. Россия оказалась также в международной политической изоляции, так как Франция и ее союзник заняла нейтральную позицию, а Великобритания и США, боровшиеся против ее укрепления на Дальнем Востоке, активно помогали Японии. Последняя на основе бурного промышленного подъема в начале XX века создала мощную военную индустрию, модернизировала и перевооружила армию, построила новый современный морской флот. Ход военных действий. Используя перевес сил и фактор внезапности, в ночь на 27 января 1904 года без объявления войны японский флот обстрелял русскую эскадру на рейде порт Артура. Было повреждено три русских корабля. Утром 27 января в корейском порту Чемульпо японская эскадра атаковала два русских корабля – крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». В неравном 45-минутном бою русские моряки проявили чудеса храбрости. На обоих судах орудий было в вчетверо меньше, чем на японских. Однако кораблям противника были нанесены серьезные повреждения. Один японский крейсер потоплен. Сильный пожар, пробоины, повреждения рулевого устройства и других частей судна помешали варягу прорваться в Порт-Артур. Русских моряков приняли на борт английские, французские и американские корабли. Кореец был взорван, а варяг затоплен, чтобы он не достался врагу. Это была первая потеря русской Тихоокеанской эскадры. В феврале-апреле 1904 года на Леодонском полуострове и в Южной Маньчжурии высадились японские войска. После ряда успешных операций, так как командующий русской сухопутной армией генерал Куропаткин не организовывал должного отпора, к мае ему удалось отрезать крепость Порт-Артур от основных русских сил. Тем не менее, командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Макаров готовился к активным операциям на море и защите Порт-Артур. 31 марта он вывел свою эскадру на внешний рейд, чтобы вступить в бой с противником и заманить его корабли под огонь береговых батарей. Однако в самом начале боя его флагманский корабль «Петропавловск» подорвался на мине и в течение двух минут затонул. Погибла большая часть команды, весь штаб Макарова, а также находившийся на борту художник-баталист Верещагин. После этого русский флот перешел к обороне, так как главнокомандующий дальневосточными силами адмирал Алексеев отказался от активных действий на море. Летом японская армия развернула наступление в двух направлениях – против крепости Порт-Артура и главных сил русской армии. Первый штурм Порт-Артура в августе 1904 года показал, что одним ударом крепость не взять. Крепость выдержала 6 штурмов и была сдана в результате предательства коменданта генерала Стесселя. В Маньчжурии произошло сражение под городом Лиауян, которое не принесло успеха обеим сторонам. Русское контрнаступление на реке Шахе окончилось безрезультатно. В 1905 году Россия потерпела два крупных поражения – сухопутное Под Мугдаком в феврале и морское. Около острова Цусыма в мае была разбита вторая тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского, направленная на Дальний Восток из Балтийского моря. В июле японцы заняли остров Сахалин. Россия была вынуждена пойти на мирные переговоры, к ним ее потолкила и разраставшаяся в стране революция. Патриотический подъем населения, возникший в начале войны, сменился антивоенными наступлениями. Япония также стремилась к миру, так как ее силы были исчерпаны. США предложили свое посредничество на переговорах. Постмузский мирный договор В августе 1905 года в городе Портсмут было подписано мирное соглашение. Благодаря усилиям Витты, его условия для России стали не столь унизительными, как это ожидалось из-за поражения. Было отвергнуто требование Японии о контрибуции. Однако Россия признала Корею сферой влияния Японии, передала ей право на аренду Леодонского полуострова с Порт-Артуром и южную часть острова Сахалин. Влияние России на Дальнем Востоке было значительно подорвано. В этой войне, несправедливой с обеих сторон, Россия и Япония понесли огромные финансовые затраты и людские потери. Образование тройственного согласия. Россия и Балканские кризисы. Ослабление России в результате русско-японской войны и необходимость внутренней стабилизации заставили русских дипломатов избегать внешних осложнений, вести осторожную политику. Она была направлена на укрепление международного положения страны и противодействие агрессии центральноевропейских государств на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. Тройственное согласие. В связи с расширением экспансии Германии в этих и других регионах мира Великобритания сменила политику свободных рук, которую она проводила ранее и пошла на сближение с Францией. В 1904 году эти державы, урегулировав спорные вопросы в Африке, подписали соглашение, создавшее основу для их политического и военного сотрудничества. В 1907 году Россия и Великобритания подписали соглашение о разделе сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете. Международный смысл этого документа был значительно шире, чем урегулирование территориальных споров в Центральной Азии. Вслед за сердечным согласием Франции и Англии, русско-английское соглашение привело к фактическому созданию русско-франко-английского союза, Антанты. Официально она оформилась лишь в начале Первой мировой войны. Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря – Тройственный союз и Тройственное согласие. Балканские кризисы 1908-1913 годов В 1908-1909 годах разразился боснийский кризис. Австро-Венгрия, опираясь на поддержку Германии, используя ослабление Османской империи, вызванное Турецкой революцией, и поднявшимся освободительным движением на Балканах, в 1908 году аннексировали Боснию и Герцеговину. Россия под нажимом Германии была вынуждена признать это действие австрийского правительства, так как не готова была помешать ему военными средствами. Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала сплочение балканских народов и новый подъем их национально-освободительной борьбы. Болгария провозгласила свою независимость. В 1912 году при посредничестве России Болгария и Сербия заключили оборонительный союз против Австро-Венгрии и наступательный против Турции. К ним присоединилась Греция. В начавшейся войне с Турцией они быстро добились успеха. В результате Османская империя потеряла практически всю европейскую часть своей территории, сохранив лишь узкую полоску земли, прилегающую к ее столице – Стамбулу. Однако в 1913 году между Балканскими государствами – Болгарией, Сербией и Грецией – разгорелся конфликт из-за территориальных споров. Его подогревали интриги австрийских и германских дипломатов. Россия не смогла предотвратить распад Балканского союза и войну между бывшими союзниками. Мирная конференция в Бухаресте, завершившая Балканскую войну, не только не сняла противоречия, но и усилила их. Особенно острыми они были между Болгарией, которую начала поддерживать Германия, и Сербией, на стороне которой выступала Россия. Балканы стали пороховым погребом Европы. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 годов. В Первой мировой войне участвовало 38 государств, с населением свыше полутора миллиардов человек. Основные противники – Англия, Франция, Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, Румыния и США с одной стороны. Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария с другой. По своему характеру война была несправедливой, захватнической с обеих сторон – она принесла неисчислимые бедствия народам мира, было убито и умерло от ран 9,5 миллионов человек, ранено 20 миллионов, из них 3,5 миллиона остались коллегами. Погибло большое количество мирного населения. Экономика многих стран – причина войны. Первую мировую войну вызвали противоречия между странами Тройственного Союза и Тройственного Согласия. Главным был англо-германский экономический, военно-морской и колониальный антагонизм. Германия, закрепившись в Африке и на дальнем востоке, мечтала отобрать у Великобритании ее колонии. Борясь за преобладание на морях, эти государства постоянно увеличивали свои военно-морские силы, углублялись франко-германские противоречия из Эльзаса и Лотарингии, отобранных у Франции после франко-прусской войны 1870–1871 годов. Германия претендовала на французские колонии в Африке. Особые остроты противоречия европейских держав достигли на Балканах и Ближнем Востоке. В этом регионе Германия также пыталась расширить сферу своего влияния. Ее союзник Австро-Венгрия после аннексии Боснии и Герцеговины готовилась к захвату Сербии. Россия стремилась сохранить свои политические позиции на Балканах, мечтала захватить проливы и Константинополь. Состояние русской армии Россия в 1914 году не была готова к войне. Военная реформа, начавшаяся после поражения в русско-японской войне, не завершилась. Программа строительства нового военно-морского флота из-за недостатка финансовых средств выполнялась медленно. С самого начала войны из-за низкой пропускной способности железных дорог русская армия испытывала недостаток в подвозе резервов и боеприпасов. Германская артиллерия значительно превосходила русскую. Особое отставание наблюдалось в обеспечении армии современными видами вооружения – автоматическое оружие, автомобильный парк, средства связи и другое. Неоправданно велика была численность русской конницы устарели военные доктрины. командный состав был недостаточно квалифицированным. В ходе войны были смещены верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, начальник генерального штаба Янушкевич и военный министр Сухомлинов. Николай II, принявший на себя должность верховного главнокомандующего, не обладал военным опытом и руководил боевыми действиями лишь номинально. Свою бездарность в ходе войны продемонстрировали многие командующие фронтами и армиями. Начало войны. В июне 1914 года в боснийском городе Сараево член заговорнической сербской организации «Черная рука» Студент Принцеп убил наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Это послужило поводом для развязывания международного конфликта. В июле Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Пополнение всех его условий оскорбляло Сербию и наносило удар по ее суверенитету. Несмотря на уступчивость Сербии, 15 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила ей войну. В ответ Россия, как гарант независимости Сербии, начала общую мобилизацию. Германия ультимативно потребовала ее прекратить, и, натолкнувшись на отказ, 19 июля объявила России войну. Франция-союзник России вступила в войну 21 июля, на следующий день Англия. 26 июля было объявлено о состоянии войны между Россией и Австро-Венгрией. Ход военных действий. В Европе сложилось два фронта, западный во Франции и Бельгии и восточный против России. Русский фронт делился на северо-западный, восточная Пруссия, Прибалтика, Польша и юго-западный, западная Украина, Закарпатье по границе России с Австро-Венгрией. Германия планировала молниеносным ударом разгромить Францию, а затем перебросить войска против России, что позволяло ей избежать войны на два фронта. Однако Россия, немедленно выступив по просьбе союзников, сорвала стратегический замысел германского генерального штаба. В ходе военных действий на Восточном фронте выделяются четыре кампании. 1914 год первые военные действия на Восточном фронте, наступление России Восточной Пруссии и Галиции. Восточно-прусская операция сначала развивалась успешно для русской армии, Германия была вынуждена перебросить часть войск Западного фронта, что позволило франко-английской армии выиграть битву на реке Марна и предотвратило падение Парижа. Усиленные германские части, воспользовавшись несогласованностью действий Первой и Второй русской армии в Восточной Пруссии, нанесли им тяжелое поражение. Более успешно для русской армии сложилась ситуация на Юго-Западном фронте. Были разгромлены австро-венгерские войска. Занята вся Галиция. Германия спасла Австро-Венгрию от окончательного поражения, направив в Польшу подкрепление, что заставило русских перейти к обороне. Компания 1914 года не принесла решающего успеха ни одной из воюющих сторон. 1915 год. Западный фронт стабилизировался, там происходила позиционная борьба. Поля Европы оплелись сети колючей проволоки, изрезали окопы. Германия планировала сосредоточить свои силы против России, чтобы разгромить ее. и летнее наступление Германии на Восточном фронте окончилось поражением России. В результате тяжелейших боев она потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. Однако стратегическая задача Германии вывести Россию из войны – 1916 год. Германия вновь направила основной удар против Франции. В феврале 1916 года шли ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам Россия предприняла наступление на Юго-Западном фронте. Армия генерала Брусилова прорвала фронт и разгромила австро-венгерские войска. Вновь Германия была вынуждена перебрасывать свои части с Западного фронта для спасения Австро-Венгрии. Русское наступление помогло защитникам Вердены и подтолкнуло Румынию выступить на стороне Антанты. На Кавказском фронте, образованном в 1915 году против Турции, русские войска провели ряд успешных операций, заняли Трапезунд и Ирзерум. В 1916 году Германия потеряла стратегическую инициативу. 1917 год Февральская революция не привела к выходу России из войны. Временное правительство объявило о верности союзническому долгу. Две военные операции – июнь в Галиции, и июль в Белоруссии – закончились провалом. Немецкие войска захватили город Ригу и Манзунский архипелаг на Балтике. Русская армия к этому времени оказалась полностью деморализованной. На фронте началось братание с противником. Вся страна требовала немедленного прекращения войны. В связи с этим большевики, придя к власти, провозгласили декрет о мире и начали переговоры с Германией. Советская Россия вышла из Первой мировой войны, заключив в марте 1918 года Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками. Боевые действия на Западном фронте окончились после Компенского перемирия в ноябре 1918 года. Германия и ее союзники потерпели поражение. Окончательные итоги войны были подведены Версальским мирным договором 1919 года. В его подписании Советская Россия участия не принимала.